Глава 24. Зачистка Боголюбовых. Иван Столяров медленно выбрался из постели и потянулся за штанами, лежащими возле кровати. Спину ломила, словно он всю ночь разгружал вагоны бетонных плит, а не любовался женщиной, которая ныне мирно посапывала подле него. Иван оглянулся и с удовольствием посмотрел на гладкую белую спину, и гриву черных волос, распущенных по подушке. Затем прикоснулся к волосам, провел ладонью по спине. В ответ женщина томно промурлыкала и потянулась. Одеяло сползло в сторону, открыв взору Ивана упругую полную грудь. Столяров почувствовал, как желание подбирается к нему, осторожно на цыпочках проникает в сознание, подчиняя разум единственному чувству. Жажде, жажде обладания этой прекрасной женщиной, которая нежилась на простынях перед ним. Иван с трудом подавил в себе желание, потряс головой, взъерошив волосы, и, прихватив брюки с пола, стал одеваться. Найдя на тумбочке золотые часы с маленькими бриллиантами по ободу, Столяров нацепил их на руку и взглянул на циферблат. До встречи с Боголюбовым оставалось два с половиной часа. За это время он должен был успеть добраться до его резиденции в Сестрорецке. Опоздание на встречу к Ивану Боголюбову могло сойти не просто за дурной тон и плохое воспитание, а за жуткое хамство и непочтительность, чего 78-летний Иван Хасанович Боголюбов в людях не принимал и никогда не мог простить. Даже если опоздание произошло по весомым причинам. Он всегда говорил, что для него лишь одна причина может показаться весомой, и засвидетельствовать ее можно справкой из морга, а все остальное – чушь и человеческая глупость. С Иваном Хасановичем Столярова связывали тесные деловые отношения. Настолько тесные, что порой Иван боялся, что подхватит вирус клаустрофобии и задохнется от невозможности избавиться от опеки Боголюбова. Столяров отдавал себе отчет, что все, что имеет и чего добился, он обязан Ивану Хасановичу. Боголюбов вложил свое влияние и имя и серьезные деньги в никому неизвестного бедного молодого человека с непомерными амбициями и умом стратега размаха Юлия Цезаря чтобы, не выдаив свой проект до полного истощения, отпустить его на вольные хлеба. А Иван Столяров приносил Боголюбову увесистую прибыль, и не только деньгами. Он открыл бизнес на территории, которая изначально была не подвластна семейству Боголюбовых. Территории, на которую Иван Хасанович официально от своего имени даже взгляд кинуть не мог. А Столяров влез и не только в лес, но и развернулся, что не понравилось конкуренту Боголюбова, папе, который изначально считал эту территорию своей. Теперь папы не стало. Вчера в одиннадцать вечера Иван Хасанович позвонил Столярову на трубку, когда тот уже прыгнул с красоткой в постель, но еще не успел до конца овладеть ситуацией. Выслушивать философский бред кашляющего старца и нудные нравоучения из разряда вот я в ваши годы!» Столярову пришлось, но его настолько тошнило от всего этого, что лицо приобрело зеленый оттенок. В глазах появилась тоска кастрированного кота, а мужское достоинство проявило себя дезертиром. Разумно рассудив, что не век же стоять океоловянный солдатик, и свернулась калачиком от уныния. Папа скончался. Это была единственная полезная информация, которую столеров получил после сеанса чревовещания посредством телефонной трубки. Когда старику надоела болтовня, он заявил, что утром ждет его у себя и назвал время, после чего, не прощаясь, слил разговор. Столеров изначально боялся выступать против папы. Бизнес, конечно, бизнесом, да и деньги не детские вращаются но осторожность никогда не помешает. Ссориться с таким опасным человеком, как папа, Столяров не хотел. Но после того, как, заручившись поддержкой таможни, он поставил в город первую партию товара, разом заглушившую конкурента, Иван притих, на улице больше озирался по сторонам, даже выпросил у Боголюбова восемь человек охраны, все бывшие спецназовцы но покушение не последовало, а теперь и папа приказал долго жить. Столяров совсем расслабился. Вечером даже охрану распустил, оставил только двух медведей, которые сторожили вход в гостиничный номер, где он, заперся с красоткой, позабыв на целую ночь о страхе, о бизнесе и о старом неврастеннике Боголюбове. Иван Столяров застегивал верхнюю пуговицу рубашки. Размышляя, стоит ли обвязываться удавкой галстуком в номере или потерпеть до обители боголюбого, когда за дверями послышался топот ног, словно табуну лошадей вздумалось попастись в коридоре шестого этажа пятизвездочного отеля. Столяров напрягся, предчувствуя нехорошее, и потянулся за пистолетом, который торчал из кобуры, свисающей со спинки кресла. Но не успел. В коридоре раздались выстрелы, и в ту же секунду дверь распахнулась, выбитая ногой человека, одетого в камуфляж. В номер влетели трое бойцов под 2 метра ростом в камуфлированной броне, с черными масками на лицах и с автоматами наперевес. Столяров не успел испугаться, он лишь осознал, что обреченный испытал чувство горечи. Расставаться с жизнью сейчас было до одури обидно. Убийца вскинул автомат. Очередь разорвала Столярову живот. Он переступил с ноги на ногу, удивленно посмотрел вниз и рухнул лицом в пол. Убийца хладнокровно навис над поверженным Столяровым, направил дуло автомата ему в голову и развалил ее короткой очередью. Раздался дикий виск, точно поросенка по горлу ножом полоснули. Убийца поднял глаза от мертвого Столярова, и обнаружил барышню в неглиже, которая с ужасом смотрела на распростертое тело любовника. Убийца прервал ее крик двумя точными выстрелами из пистолета. Она опрокинулась на кровать с дырками в голове и груди, и белая простыня напиталась густой темной кровью. «Дело! Назад!» – глухо приказал убийца. Камуфлированные спешно покинули гостиничный номер, в котором учинили бойню.